Впрочем, сионизм не был однородным. Рядом с политическим сионизмом появился сионизм духовный. Ашер Гинзбург, Солженицы называет его Ушер Гинзберг, 1856-1927. Еврейский мыслитель и писатель, много лет проживший в Одессе. Известный миру под псевдонимом Эгада один из народа полагал, что государство в Сионе строить не надо. Он побывал в Палестине в 1891-1893 годах. Ужаснулся еврейским методом колонизации края, осудил диктатуру служащих барона Ротшильда и выдвинул идею, что создавать надо не государство, а духовный центр для еврейского народа, который нуждается в духовном возрождении больше, нежели в политической независимости. В своем памфлете «Правда из Палестины», опубликованном в 1891 году, Он писал о еврейских поселенцах, что они относятся к арабам враждебно и жестоко, бессовестно бьют их по незначительным поводам, да еще и гордятся этим. В 1922 он сам переехал жить в Тель-Авив. В 1903 в Палестину из России прибыл Аарон Давид Гордон, 1856-1922, еврейский Лев Толстой. Он долго работал управляющим в имении барона Гинзбурга, и это доходное место –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 который с 1910 года заведовал сельскохозяйственной исследовательской станцией в Атлите, недалеко от Хайфы. А Аронсон был, видимо, самым выдающимся агрономом в Палестине и убежденным сионистом. Равин из Литвы Авраам Исаак Кук 1865-1935 стал в 1903 раввином Яфу. На этом посту он оставался до начала Первой мировой войны, которая принудила его переехать в Англию. После войны он вернулся в Палестину, был назначен главным раввином Иерусалима и фактически руководил всей религиозно-еврейской жизнью в Палестине. Образованный талмудист Равин Кук, в отличие от многих других духовных отцов, полагал, что сионизм и иудаизм не противоречат друг другу, и что еврей должен стремиться и к переезду в Аляс-Исраиль, и к созданию в еврейского государства. Мысли Кука были созвучны мыслям многих евреев. Так появился сионизм религиозный. Однако в целом религиозные общины Палестины относились к сионизму отрицательно. На духовном уровне аргумент против сионизма сводился к тому, что еврейское государство разрушено почти две тысячи лет назад. По прямому указанию Господнему за грехи восстановлено может быть лишь только Божьим соизволением. Значит в нужное время Господь пошлет нам Машеха, Мессию, который спасет евреев и восстановит страну. Попытки евреев восстановить государство самостоятельно являются святотатством. На практическом уровне сионисты критиковали систему Халуки, на собственном примере показывая идейную важность пропитания, добытого собственным трудом, и потом на собственной земле. Религиозное общение приходилось отбиваться от обвинения в веждевенчестве. Наконец сионисты и сами себе вредили. Они очень торопились. Уже в 1898 году Во время упомянутого вы же паломничества кайзера Вильгельма II на святую землю, в Иерусалиме его посетила депутация Всемирной Сионистской Организации, возглавляемой самим герцлем который после ауденции у кайзера в Стамбуле левел неясные, но радужные надежды. Случилось это 2 ноября. В Иерусалим герцель ехал через Ришун-Лесион, где как раз свирепствовала лихорадка. Иваад-эль-Ханин Несцион. Евреи воздвигали вирусалиме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 Разговор зашел о чудесах еврейской агрономии, о возрождении древней земли и напрямую о возрождении еврейской национальной автономии. Казер все это внимательно выслушал, фотографии в альбоме посмотрел. Да, интересные фисташки вы здесь выращиваете, сказал он. Но все же э, ваши эксперименты должны проводиться, так сказать, в духе абсолютного уважения к суверенитету султана. Казер же успел осмотреть. Также и поселение немецких колонистов, которые крестьянствовали в Палестине с большим умом. «Главное, в чем нуждается эта земля, это вода и тень», — заявил император. И тут его понесло в серьезную агрономию. Профессионально заговорил он об эрегации, лесопосадках, насекомых-вредителях, яблоневая плодожорка, жук-долгоносик, еврейская делегация остолбенела. Я видел германские поселения и поселения ваших людей. Они служат примером того, что можно сделать с этой страной. Здесь есть место для всех. Нужны только вода и деревья. Усилия колонистов являются стимулирующим предметом для местного населения. Несло императора дальше. ваше движение с которыми я в общих чертах знаком, базируется на внятной и здоровой идее. Но дальше Кайзер опять свернул на еврейские деньги и ничегошеньки сионистам не пообещал. Кайзер оказался крепким орешком. Он и туркам мало что сделал. Турки боялись потерять греческий остров Крит и пытались заручиться поддержкой Германии в этом вопросе. Они истратили 16 миллионов на прием и путешествие Кайзера. А Крит все равно уплыл из рук атаманской империи. Вообще поездка в Палестину не вызвала, вызвала у герцеля дрожи восторга. Местные еврейские религиозные авторитеты встретили его более чем прохладно и позаботились о том, чтобы не допустить его стоять у Триумфальной арки при входе кайзера в Иерусалим. Когда он хотел забронировать себе место на церемонии, ему сказали, что все места уже заняты. Хотя позже сифарский раввин мэр и пытался герцеля утешить, он обиделся. Перед его денцией у кайзера он так разваловался, что вынужден был принять брому. У Стены Плача ему тоже не повезло, он силился вызвать в своей душе... Прилив сильных эмоций, но не смог, так как святое место содержалось в бедноте и запустении. Движимый естественным любопытством европейца, он хотел зайти и осмотреть храм гроба Господнего, но сопровождающие его друзья отсоветовали ему, как еврею, заходить в церковь. По той же причине он не попал и на храмовую гору с ее мусульманскими святынями. В общем, пропустил все самое интересное. Сколько здесь кругом суеверий и фанатизма. Записал он в дневнике и уехал домой. Неунывающий герцог духом не пал. И уже в следующем, 1899 году, в Лондоне сионисты организовали свой банк, Джудис Чей Колонниал Банк, для финансовых операций в Палестине. Очень скоро за ним образовался Еврейский национальный фонд, о котором говорилось выше. Герцог торопился. Он видел государство уже за следующим поворотом. Не получается в Палестине, может быть, в Уганде получится, благо англичане не против. В январе 1904 он получил ауденцию у папы римского. Что ж, с умилением сказал папа, если евреи поселятся в Палестине, католическая церковь будет рада их крестить и принять в свое лоно. Не надо в Уганду, кричали тем временем любящий Сион и русский сионистский лидер Минахем Уссышкин. В 1904 года, когда 444 летний герцель умер, не вынес переживания. Все сразу забыли о Буганде. Первую улицу Тель-Авива назвали в честь герцля вторую в честь Гад-Гама. Сам герцель не подкосил политический сионизм. Наоборот, активность его все возрастал Зачем вы, сионисты, постоянно шумите? Произносите речи, привлекайте к себе внимание, спросил как Тарвотшильд у Минахена Усышкина. Барон Эдмонд, отвечал тот, дайте нам ключ от вашего сейфа и обещаю, речей больше не будет. Евреи в Палестине называли свою общину Ишуфу. Слово это, согласно словарю Бен-Иуда, означает небольшое количество евреев, проживающих в нееврейском поселке. Дословно Ишуф переводится как селок. Сельские поселения называли слово Мошава. Некоторые сионисты избегали этого слова, так как Мошава дословно обозначает колония, слово, вызывающее империалистические ассоциации. Увы, чем дальше рос еврейский Иишув, тем более и более подозрительным и враждебным становились прочие жители Палестины. Что ж можно было предпринять для налаживания дружеских отношений с арабами? Почти сразу после смерти незамечавшего араба, герцля Учитель и агроном Ицхак Эпштейн на закрытом собрании во время проведения 7 сионистского конгресса в 1905 году заявил, что арабский вопрос – это главная проблема сионизма. И что сионистам следует добиться союза с арабами. Возвращаясь на свою историческую родину, евреи не должны держаться как победители. Нельзя попирать права такого гордого и независимого народа, как араб чья ненависть может повлечь за собой катастрофические последствия точка зрения эпштейна и аргументы с помощью которых критики пытались его опровергнуть чрезвычайно интересно и заслуживают подробного рассмотрения они почти во всех деталях предвосхитили дискуссии развернувшиеся впоследствии внутри сионистского движения так и между сионистами как и их против эпштейн полагал в результате земельных приобретений сионистов многие арабы и друзы потеряли средства к существованию. По закону, евреи имели полное право, но с политической и моральной точки зрения они оказались в долгу перед филлахами. Вызвать у арабов враждебные чувства было очень легко, а завоевать их дружбу чрезвычайно трудно. Поэтому следовало тщательнейшим образом рассчитывать каждый шаг. Нужно покупать только те земли, которых сами арабы ничего не выращивали. В то же время евреи должны всецело поддерживать националистические чаяния арабов. И если герцог добивается создания Турецко-Сионистского союза, то Эйпштейн стремился к договору между евреями и арабами, этими двумя древними семитскими народами, по его выражению, который принес огромные бы выгоды не только им, но всему человечеству. Арабы обладали массой преимуществ, однако они нуждались в евреях, носителях экономического и культурного прогресса. Евреям следовало бы заключить с ними союз, руководствуясь чисто альтруистическими мотивами, отказавшись от всяких попыток покорить своих соседей. Между евреями и арабами не должно быть соперничества. Эти два народа должны помогать друг другу. По мнению Эпштейна, сионисты в своей политической борьбе до сих пор полагались не на те народы, которые действительно могли бы их поддержать. Они вели переговоры с правительством Атаманской империи, с европейскими государствами, преследовавшими в Палестине свои цели. Но с арабами, реальными хозяевами этой страны, сионисты даже не пытались говорить. Они вели себя как сваха, которая пытается заручиться согласием всех членов семьи, кроме самой невесты. К свою речь Эпштейн завершил несколькими рекомендациями которые могли бы улучшить отношения с арабами. Самое главное – это поднять уровень жизни арабских крестьян. Евреи должны разрешить им доступ в свои больницы, детские сады и библиотеки. Еврейские школы должны отойти от узконациональных принципов. И суть этой деятельности не в том, чтобы обратить арабов в иудаизм, а в том, чтобы помочь им обрести собственную индивидуальность. Он красиво сказал, но его мало кто внимательно выслушал. Прошло 10 лет и наступил 1914 год. Еврейский фонд уже основал 43 поселения, в которых трудилось 12 тысяч человек. Всего в Палестине проживало уже 90 тысяч евреев, из которых 75 тысяч были иммигрантами. Автономия в Палестине по-прежнему не пахло На деньги американца Натана Штрауса построили в Иерусалиме еврейскую больницу. этот центр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 Маунтс Коупус, евреи пинаменовали его в Хар-Хат-Суфим. Это было положение, начало претворению в жизнь сионистской мечты о еврейском университете. До Первой мировой войны и до еврейского университета культурным центром еврейской общины была гимназия. Именно в гимназии передова... преподавали передовые умы, чьими именами сегодня названы улицы в Израиле. Мосензон, Баграшов, Сукенник. Арабский протест тем временем все нарастал. Хотя и казалось, что причин к этому особых нет. В первые годы образования сионистских колоний еврейские покупатели земель проявили к судьбе филлахов не больше участия, чем местные арабские и турецкие эфенди. И лишь мало-помалу они стали понимать, что не говоря уже о моральных соображениях, такое безразличие ведет к потенциально опасному политическому конфликту. Осознав это, они стали выплачивать компенсации крестьянам, потерявшим землю. Или пытались найти им рабочие места. Но влияние еврейских колоний на арабскую экономику было пока еще крайне незначительным. Урбанизация в Палестине продвигалась не быстрее, чем в соседних арабских государствах. Иммиграция арабов в Палестину превосходила по объему иммиграцию из страны, а уровень рождаемости даже рос быстрее, чем в соседних государствах, равно как и уровень жизни арабов в окрестностях новых еврейских поселений. Если некоторые арабы и пострадали от еврейской колонизации, Гораздо большее число их получило прямую или косвенную выгоду. Уровень жизни быстро вырос, еврейские эмигранты в своих колониях все равно жили лучше, и процветание возбуждало зависть. В 1914 году два араба из Иерусалима были избраны в атаманский парламент в Звали их Саид Бель-Аль-Хуссейни и Раджиб Бель-Аль-Нашешиби. Последние уже при англичанах станет мэром Иерусалима. Оба были арабскими националистами, резко выступали от имени своих избирателей против продолжения еврейской эмиграции в Палестину. Летом 1914 турецкое правительство запретило евреям, которые не являются гражданами империи, селиться в Палестине. Часть евреев сразу же приняла турецкое гражданство, но многие еще медлили. Народ ругал турков, ругал арабов. Давид бен Гурион и его друг Ицхак бен Цви из России Продолжали учиться на юристов в Турецком университете в Стамбуль. Ничто не предвещало страшной мировой катастрофы.